Глава 8 Первая часть главы. Недалеко от Турецкого берега. ПСКР Адамант. Майор ФСБ Андрей Митин. «Вон там, гляди!» – оживился Валентин. «На два часа вроде что-то мигнуло». Андрей вгляделся в туманную углу. «Ничего. Нет там ни хрена. Да и быть не может. До них еще три кмэ. Рано». Четыре часа назад радар «Адаманта» выдал слабую засветку в северо-западной части горизонта. К тому моменту уже порядочно стемнело, и поднимать БПЛА не стали. Сторожевик сбавил обороты до малой вперед и стал медленно сокращать дистанцию до объекта. Через час стало ясно, что в десятки миль по курсу болтается какая-то скорлупка. Скорее всего, парусная деревянная шхуна. После короткого совещания решено было сблизиться миль до пяти, и выпустить группу захвата на моторке. Группу вели по радару, до визуального обнаружения цели. Кроме самого белых, в катер погрузились еще трое боевых пловцов, с ног до головы, увешанных снаряжением. Катер у них был хорош, новейший британский ныряющий Сапскиммер-80. Андрей подивился, где это родное ведомство сумело раздобыть столь продвинутую игрушку в обход всяческих санкций. Пятиметровый катерок развивал вполне солидные 28 узлов и нес запас топлива на сотню миль 20 хода. Под водой же он мог пройти до 6 миль на трех узлах. Андрею довелось понаблюдать за тренировками боевых пловцов. Они подходили к цели на крейсерской скорости, вырубали бензомоторы, выпускали часть воздуха из баллонов и дальше крались под водой на аккумуляторах. Но сегодня эти ухищрения ни к чему. Чем бы ни оказалась обнаруженная цель, ни радиолокаторов, ни приборов ночного видения и прочих высокотехнологических штучек на ней быть не может. По определению. Особого сопротивления тоже не ожидается. Командир Адаманта уверял, что это обычная рыбацкая шхуна. Задача казалась незатейливой, как шлагбаум. Зайти на борт, нейтрализовать команду и тут же на месте выбрать объект для экстренного потрошения. По возможности без лишних жертв. «Погоди там устраивать геноцид!» — напутствовал Коплеев-Омченко. «Еще успеете порезвиться! А пока на мягких лапках, без шума и пыли!» Не успел катер отойти от Адаманта, как командир БЧ-4 отрапортовал. Чужак повернул на юг, к турецкому берегу. Это было уже непонятно. Зачем рыбакам посреди ночи поворачивать домой? Скорее уж лечь в дрейф и поутру браться за свои рыбацкие дела. А то шли себе параллельно береговой черте И вдруг резко назюет. Гадать было уже поздно. На катер отбили новый курс. Раз цели решила поиграть в пятнашки, то надо перехватить ее подальше от берега. Группа сработала четко. Через час Белых доложил, что видит парусную шхуну и готовится к захвату. Еще через 8 минут поступил сигнал, означавший «Операция завершена». Катер, полным 28-узловым ходом, полетел назад к Адаманту, бросив шхуну, лежащую в дрейфе. Андрей так и подмывал, затребовать уточнений. Но он сдержался. Не стоит вмешиваться в боевую операцию. Вернуться – сами расскажут. И теперь они с Валей Рогачевым, Ему лезть в рубку без приглашения не положено, к тому же инженер не хотел лишний раз попадаться на глаза Грозному Фомченке. Изнывали на полубаке. «Можно, конечно, подняться в рубку и одному», – лениво прикинул Андрей. «Там локатор, рация, полная картинка». Но очень уж хорошо сидеть вот так на ночном ветерке, тем более что сюрпризов, тьфу-тьфу-тьфу, костяшками по доскам, не предвидится. Во всяком случае пока. Пусть кому это по штату положено беспокоиться, а они уж как-нибудь. Вон они, на один час. Точка, тире тире точка, точка. Точно, наши. На этот раз ошибки не было. Чуть правее носа сторожевика, в кромешной тьме пульсировала яркая точка. Группа белых... Возвращалась.